В Гуляйполе сильная группа анархов во главе с Махно по сути стала править в местном совете. Никаких указаний из центра, то есть от временного правительства, они не принимали. Можно полагать, что с мая месяца это уездное местечко на е к а т е р и н о с л а в щ и н е сделалось независимым от Петрограда. По тем временам ничего тут особенного не было. Подобных независимых республик от уезда до хутора наплодилось уже немало. Россия разваливалась. Уже в августе Махно и его присные проводят в Совете решение о конфискации помещичьих земель за два месяца до знаменитого декрета октября. Ясно, что такая жизненная повседневность требовала от всех ее сознательных участников громадного напряжения сил. Человек прямой и цельный, Махно отдавался делу революционной перекройки мира полностью. Но как раз физических тестил ему было отпущено от рождения немного, а в бутырках здоровье его, естественно, не укрепилось. От постоянной суетни на людях и митингового перенапряжения у него случались нервные припадки. Он рассказывал в своих мемуарах, как однажды на каком-то митинге чуть не потерял сознание. а его нервной неурновешенности, доходившей до приступов, намекала мне и Галина Андреевна. Как бы н и захватывала политика Нестера Махно, он был молод, и романтические переживания не могли не затронуть даже его. Где-то летом 1917-го произошла, как всегда в таких случаях, невзначай встреча его с человеком, ставшим ему единственным спутником на всю жизнь. Полвека спустя Галина Андреевна рассказала об этом так. Привожу по записи, где чувствуется ее суховатая точность и сдержанность оценок. Летом 17-го года я служила учительницей в Гуляй-Поле. Было мне 20 лет. Я увлекалась тогда, как и многие молодые, учением анархистов. Приходила к ним в помещение, помогала разбирать почту и литературу. Многие были малограмотны. Однажды в комнату, где я работала, вошел Нестор с кем-то еще. Его я уже видела. Получилось тесно, я уронил со стола стопку каких-то листовок или брошюр, не помню. н е с т р р закричал на меня. «Поднимите сейчас же!» Я рассердилась на его крик. «Не подниму!» «Подними!» — кричит. Это написано кровью. «Не подниму!» Он выхватил пистолет из к о б у р ы наставил на меня и снова говорит. «Поднимите!» «Я ни за что не подняла бы тогда!» Хлопцы успокоили его. Он извинился и вышел из комнаты. Вот так мы познакомились, потом стали изредка встречаться. Потом я уехала в Киев. Маленькое, доселе никому неизвестное гуляя поле постепенно становилось довольно заметным политическим центром на всей многолюдной левобережной Украине, а признанным его главой Нестор Махно. То был случай необычный даже в то необычное время. Да, такие малые города, как Кронштадт или Севастополь – тоже гремели н р я д у со столицами. Но причина тут очевидна, как и в случае со скромным Могилевым, тогдашним местопребыванием Ставки. Но чтобы небольшое местечко стало оказывать влияние на огромную Украину, это по любым меркам нечто неожиданное. В чем тут дело? А в том, что Махно возглавил некое своеобычное политико-национальное движение, хоть и находившееся тогда в младенческом возрасте. Во-первых, здесь вкладывалась, как выразились бы теперь, крайне левая популистская идеология. Главный лозунг такого направления мыслей и чувств выразил знаменитый герой повести Булгакова «Шариков». «Взять все, да и поделить». Увы, и д е и всеобщего передела и неукоснительного равенства широко бытовала в тогдашней России, а на Екатеринославщине, раздираемой острыми социальными противоречиями особенно, А тут б а т р а ц к о й неустроенной голыдьбе, босикам, бродягам, а также городским и сельским идеалистам, которых в ту пору имелось в изобилии, предлагает столь решительную меру. Да, поделить действительно все, а кто против – под корень. Эта мысль многим тогда казалась вполне справедливой и моральной. И еще. На Украине национальный вопрос приобретал особо острое значение – В отличие от большинства губернии Великороссии, в Киеве, Житомире, Виннице и на в о л ы н и начали складываться украинские националисты, развернувшие желто-голубой флаг и лозунг г с а м о с т и й н о й Украин». ы Во главе их встал бывший семинарист Симон Петлюра. Движение отличалось резкой враждебностью к другим народам, прежде всего русофобией и антисемитизмом. Ясно, что это сильно сужало социальную основу Петлюровщины, однако им все же удалось в Киеве весной 1917-го создать зыбкое подобие Временного правительства Украины, Центральную Раду. Окружение Махно состояло в основном из украинцев, однако высказалось недвусмысленно. Уже в июле в Гуляй-Поле на большом митинге была принята резолюция, резко осуждающая Центральную Раду, за буржуазность и национализм. Ясно, что в условиях национальной через полосицы Екатеринославщины это укрепляло популярность Махно. К слову сказать, анархистская теория, которую номинально исповедовали батька и его ближайшие соратники, требовала сугубо истина космополитизма в самом точном смысле этого слова. В газете Петроградских анархов «Буревестник» в ноябре 1917-го недвусмысленно провозглашалось «Для нас нет вопроса об Отечестве, нет вопроса о мире, для нас нет ни России, ни Германии, ни Италии и прочее, и прочее. Для нас нет ни Родины, ни Отечества». Что ж, по крайней мере, откровенно. Трудно сказать, разделял ли Махно эти крайние взгляды, но несомненно, что ни украинского, ни тем паче общероссийского патриотизма он не ведал. Тут же надо решительно опровергнуть бытующую до сих пор легенду об а н д и с е м и т с к о м характере Махновского движения. Это в корне неверно, а закреплено в общественном сознании популярной когда-то поэмой Багрицкого «Дума про Апанаса», В ней якобы по приказу Махну убивают начальника п р о д о т р я д а по имени Коган. Это некоторыми толкуется в духе сугубо национальном. Но характерно, что именно такую фамилию носил как раз заместитель председателя Гуляйпольского совета в годы Гражданской войны, убитый д е н и к и н ц а м и Об этом свидетельствует Аршинов Марин. Сохранилось немало в воззвании Махновского штаба в разные времена против антисемитизма. О том, что Махно жестоко расправлялся с участниками насилий над евреями, подробно рассказала мне Галина Андреевна. Причем она и тогда горячо оправдывала суровость тех мер. Вот запись ее рассказа. Дата событий отсутствует, но речь идет, видимо, о самом разгаре гражданской войны на Украине. Остановились мы в Добровеличкове, близ станции Помошная, узловой пункт на железной дороге Черкассы-Одесса. примечание Симанова. Еврейское местечко, там меня знали, пришел один еврей, сказал, что махновцы грабят евреев. Я бросилась к Нестору, сказала, что надо прекратить. Он сказал, да, надо немедленно. Верхом поехали Петренко, один из махновских атаманов, примечание Симанова. Махно и я Действительно, бойцы собирали одежду, в том числе женскую, варенье какое-то, которое один из бойцов жадно ел из банки. Некоторых тут же разложили и в ы п р а л и Помню, Петренко отчитывает какого-то бойца, говорит мне, ну что же с ним, Галина, делать? Я говорю, стреляй, раз он ничего не понимает. Петренко и застрелил его. Потом был устроен митинг. Примеров подобного рода м н о ж е с т в а в том числе и в опубликованных источниках. Но отметим еще одно весьма существенное обстоятельство. Идейные анархисты из ближайшего окружения атамана в большинстве своем состояли из евреев. Имена их будут названы по ходу развития нашего сюжета. Коммунист с Украины р а в е с Черкасский еще в 1 9 2 0 прямо заявлял, что о т р я д о м Махно чужды всякие шовинистические настроения. Здесь ему можно поверить. Октябрьский переворот 1917-го, позже его стали именовать Великой Октябрьской социалистической революцией, вызвало в гуляй-поле среди окружения Нестера Махно восторг и одобрение. Тому есть множество свидетельств. Но вот важнейшее, продиктованное самим вождем Махновщины для первого тома воспоминаний, Я утверждаю из жизненного опыта районов, за которыми я серьезно следил, что в первые два месяца, именно ноябрь и декабрь, торжество Октябрьского переворота в России украинскими т р у ж н и к а м и на местах было только приветствовано. Высказывание исключительно важное и, безусловно, достоверное. Здесь требуется пояснение. Действительно, приход к власти правительства, сформированного из большевиков и левых эсеров в Смольном 26 октября, поддержали многие крайне и революционные группировки, в том числе и а н а р х и с т с к и Им казалось, что теперь-то и начнется, во-первых, полное всевластие трудящихся на местах, а во-вторых, беспощадная борьба с эксплуататорами. Сразу после октября последнее осуществлялось очевидно и бесспорно. Захват банков и помещичьих имений, сопровождавшийся порой бессмысленным расхищением ценностей. Погром хуторских хозяйств, кулаков и магазинов, лавок, товарных складов, всего не перечислишь. Что же касается первого, а именно передачи всей власти на местах трудящимся, то окрепнув, большевистское руководство Совнаркома не стало тут спешить. Но это дело будущего. хоть и ближайшего, а пока анархо-коммунист Махно и его товарищи были всецело за октябрь. Полвека спустя Мао Цзэдун скажет «Винтовка рождает власть». Не ученый сирота Нестор Махно в политических афоризмах был не силен, но лучше нельзя выразить суть той линии, которую он нащупал своим революционным чутьем. Точных данных не сохранилось – Но безусловно, что уже на исходе лета 1 9 1 7 Махно создал в Гуляйполе вооруженные отряды. Это было полностью беззаконно, но кто же слушал тогда п о л у п р о л и з о в а н н о е временное правительство? Легко можно назвать составляющие этих еще зыбких вооруженных сил. Молодые хлопцы из социальных низов Екатернославщины. горячо почитавшие с в о е г вождя за славные эволюционные прошлое и решительность намерений и планов. В декабре 1917-го на съезде Совета в Гуляй-Поле м а х н о был избран на губернский съезд в Екатернославе. Там он впервые познакомился с молодыми большевиками, впоследствии весьма известными, Эммануилом Квирингом, одним из руководителей Украины, и Яковом Эпштейном я к о в л е в м будущим вершителем жуткой к о л л к т и з а ц и и в СССР. Украинские националисты, осевшие тогда в Киеве, тоже создавали вооруженные отряды своих сечевых стрельцов, боролись с большевистским правительством за гегемонию на Украине. Махно решительно поддержал большевиков. Уже в январе 1 9 1 8 г Его нестройное воинство выступило против Центральной Рады вместе с такими же пестрыми отрядами большевиков, левых эсеров и прочих левых. С начала 1918-го восна кровавые вакханалии все шире и шире разливались по всей Руси Великой. Убийство человека, да чего там десятков, сотен людей, свершалось о среди бела дня, сперва в истерической взвинченности, Дело все же непривычное для исполнителей – стрелять в безоружных, а вскоре стало будничной работой. Ужасающая трагедия миллионов людей тех лет еще ждет своей капитанской дочки и войны эмира. Сейчас судить вроде бы просто – кровавый махно. Но сколько в эту простецкую формулу можно подставить других имен? Объективное наблюдение над историей гражданской войны таково. Кровь лилась повсюду, от Прибалтики до Камчатки. Но, как всегда в жизни, имелись отличия и переливы. Ну, например, все области 11 казачьих войск подверглись со стороны советской власти подлинному геноциду, а с другой стороны относительно мало пострадали ряд центральных губерний Великороссии. Вологодская, Владимирская, Нижегородская и несколько прочих соседних Там не наблюдалось ни восстания, ни резни и прочего подобного не происходило. Разные были тут обстоятельства, но среди них немаловажным стало одно существенное, однородный национальный состав населения. Да, на все обстоятельства имеются свои причины, и они объяснимы, но для нашей темы главное вот в чем. Кровище, которое враждующие силы сотворили на Украине, была поистине безмерной, И хоть до сих пор нет никаких достоверных подсчетов, да и трудно их теперь провести, но нет сомнений, что страшный тот счет пришлось бы вести на миллионы. Махно во всех видах революционного насилия, как это одобрительно оценивалось в его среде, принимал самое страстное участие. Скупые свидетельства сообщают о легкости расстрелов, которые производились его хлопцами, да и им самим тоже. как на железных дорогах разрушали и отнимали имущество убегущих с фронта казачьих частей, как конфисковывали ценности в банках, как убили в гуляйполе местного лидера украинских националистов. Случаи такие были бесчетны, а имена жертв никем к не учитывались и не записывались. Не до того было. Напомню, что на з а п а д н о й границах России уже четвертый год велась ожесточенная война с Германией и Австро-Венгрией. В конце 1917-го русская армия начала распадаться. Солдаты бежали в тыл, сперва в одиночку или группами, потом толпами или даже целыми частями. Германская военщина не п р е м и н у л а воспользоваться легкой и богатой добычей. 18 февраля 1918 года австро-германские войска начали наступление по всему фронту от Риги до Бессарабии. И вот с началом весны Гуляйполе отстоявшая за тысячу верст от фронта, оказалась перед нашествием внешнего врага. В левых политических партиях и группах произошел тогда великий раскол. Ленин и другие п о л и т и к и п р а к т и к и не побоялись пойти на уступки проклятому кайзеру. Пусть, мол, временно поживится, а мы пока укрепим власть в России, потом посмотрим. Решение это нарушало основные нормы классической социал-демократии – Но ведь Ленин совсем недавно уже назвал социал-демократию грязным бельем, который необходимо сбросить. Иное дело левые политические романтики от Бухарина до Махно. Как? Пойти на уступки кайзеру? Нет, лучше умереть. Заметим, однако, что Бухарин ему подобные головы с в о и п о д п у л и не подставляли, а вот Махно и множество иных простых – эта возможность вскоре представилась. Различные левые группы на Украине попытались было начать революционную войну с оккупантами, отряд махновских анархистов в том числе. Но куда там? Разве могли эти плохо управляемые и кое-как вооруженные толпы задержать продвижение регулярных германских боевых частей? И еще н е б ы л о в а ж н о Весной 1 9 1 8 большинство украинских крестьян встретили приход чужеземных войск вполне бесстрастно. Об этом единодушно свидетельствовали все тогдашние наблюдатели. Люди измучились от потрясения, которым не виделось конца, а от немцев поначалу ничего худого не ждали. Перед Махно возник вопрос, который впоследствии жизнь поставила перед ним еще не раз – отступать вместе со своим отрядом или остаться в родных местах. Большинство вооруженных сторонников революционной войны отошли с Украины и довольно далеко, аж до Царицына. И вот здесь-то и определился характер социальной стратегии Нестера Махно. Он остался с народом, которому он хотел служить и на который опирался. То были бедные селяне е к а т е р и н о с л а в щ и н ы ремесленники, всякого рода голодьба и босяки, п р и ш л ы и бродяги, солдаты и матросы распавшейся русской армии, застрявшие вдали от родного дома, но с винтовкой и патронами. Слой этот многочисленен. и полон боевой решительности. Махно было тут на кого надеяться. Бойцы Махновского отряда разошлись по домам, а ему самому пришлось скрыться. Немцы создали марионеточное правительство Украины во главе с бывшим генералом армии Павлом Скоропадским. Его избрали на подставном съезде хлебороба в Киеве 26 апреля. Оккупанты помогли создать ему даже кое-какие военно-полицейские силы «Варту». Политика оккупантов была прямолинейно-грабительской – везти хлеб в голодные Берлин и Вену. Политика Скоропадского – и того проще, сохранив все старое, в том числе и помещичьи землевладения. Вот тут-то украинские селяне зачесали затылки и вспомнили о своих прежних заступниках, включая лихого н е с т о р а Но Махно не спешил, проявляя несомненную здравую осмотрительность. Оккупационный режим был тогда относительно мягким. Пересечь границу Советской России не представляло большого труда. С решительностью, всегда ему присущей, Нестор отправился в Москву, в столицу Советской России, где заседало еще двухпартийное правительство из большевиков и левых эсеров. В опасный путь Махно отправился само собой конспиративно, используя разветвленную сеть анархистских явок. Аршинов Марин четко свидетельствует. Махно находился в Москве в июне 1918 года. Подробности его пребывания в Красной столице есть только в одном источнике – его собственных воспоминаниях. Они опубликованы в Париже два года спустя после кончины автора. Под ударами контрреволюции. Т.П. Апрель-июнь 1918 год. Книга издана неряшливо и небрежно. Кто за него писал, не ясно. И хотя Галина Андреевна заверяла, что у мужа до конца дней сохранялась прекрасная память, доверять такому посмертному изданию следует все же очень осторожно. Дат в его воспоминаниях нет, ссылок на документы тоже, однако общий исторический контекст свидетельствует в пользу Аршинова. Махно побывал в Москве именно в июне, то есть до лево-эсеровского мятежа и тем паче до покушения на Ленина и начала Красного террора, когда политическая обстановка в Советской России резко обострилась. Иначе плохо бы ему там пришлось. Махно подробно описывает свои посещения Кремля и беседы с Лениным и Свердловым. Несмотря на попытки передачи прямых диалогов, что вообще чрезвычайно сложно в мемуаристике, В тексте книги есть множество иных обстоятельств, вызывающих некоторые сомнения. Скажем, у Махну якобы не спрашивали никаких документов и ручательств, даже именем и партийностью не интересовались, допуская к руководителям советского государства, которые доверчивостью никак не отличались. Можно заключить, что Ленин и с в е р л о в действительно интересовались сведениями очевидца о положении на оккупированной Украине, причем в ее сельской глубинке, Но, как видно из простоватой книжечки, ничего существенного посланцу не сказали и своими планами, по сути, не поделились. Это похоже на правду. Махно жил в Москве у старых знакомых анархов. ВЧК тогда уже пристально с л е д и л а за ними, поэтому конспирация Махно могла выглядеть просто наивной. Но, как известно, любые союзники полезны, а л и х о н Нестер мог вполне пригодиться большевикам против кайзера и белогвардейцев. Почему бы не обласкать его и не заверить? Видимо, Махно не лгал на склоне лет своих, и описанные встречи действительно произошли. Но советские источники о том глухо умалчивают, поэтому всему данному сюжету придется давать сдержанную оценку. Конечно, соблазнительно цитировать его пространные беседы с вождями большевиков. что уже делается в нашей печати желтоватого оттенка. Но мы этим заниматься не станем. Ясно, что какие-то переговоры Махно одновременно вел в Москве и с анархистами разных толков. Исходя из дальнейшего течения событий, можно уверенно предположить, что связи эти остались крепкими. Но главное все же в том, он был прежде всего практиком, а реальная жизнь призывала его на родину, где вся Украина бурлила, а трудящиеся томились в поисках разрешения своих бед. Известно, что в июле Махно возвратился в Гуляй-Поле, причем так же тайно, как недавно покинул его. а Революционное время быстрое очень. За недолгое, вроде бы, отсутствие Махно летом 1918-го обстановка в его родных местах и окрест резко переменилась. Во-первых, исчезли надежды в отношении оккупантов, т нагло и беззастенчиво грабили хлебородную Украину. Во-вторых, потомок древнего украинского дворянского рода Скоропадский безоговорочно доказал свою преданность чужеземным грабителям. Селяне начали доставать припрятанное оружие. с т и х и н о стали образовываться мелкие вооруженные отряды. Как всегда в подобных случаях нужен был вожак, атаман смелый и популярный. Тут-то и выкинул свое революционное черное знамя Нестер Махно. На Екатеринославщине не было и нет ни гор, ни лесов, ни болот, классических обиталищ для партизанских войск. Однако Махно природным чутьем опять нашел выход. Как в таких вроде бы невыгодных условиях бороться с регулярными армейскими частями, будь то германцы, белые или красные? Сутью его тактики стали подвижность, стремительность и неожиданность действий. В этом смысле Махно оказался истинно гениальным партизанским военачальником. В гуляй поле он легко и быстро нашел себе сподвижников. Командирами стали его земляки, друзья, а в рядовых недостатка не было. Множество хлопцев горело жаждой бороться с угнетателями. На исходе жаркого украинского лета Нестор возглавил небольшой, кое-как вооруженный отряд, но цели у него были весьма решительны – бороться не только с оккупантами и их прислужниками, но и разом решить наболевшие общественные вопросы, освободить всех трудящихся от всякого гнета, создать царство справедливости и мира без всяких там властей, придержащих. Призыв яркий и горячий. Люди охотно на него откликались. Потом, правда, довольно быстро проходило разочарование. Но это, это потом. Отметим, что на юге Украины в ту пору среди оккупантов преобладали не германские, а австро-венгерские войска. Последние же состояли по большей части из чехов, словаков, поляков, венгров и иных народов, которые совсем не желали умирать за империю Габсбургов. Значит, и службу они несли кое-как, и сражались соответственно. Вспомним тут бравого солдата Швейка. Воевать с таким противником плохо вооруженному отряду Махно было относительно легко. Еще легче со слабыми частями варты незадачливого Гетмана. Те вообще готовы были сдаться при первом выстреле. Естественно, это облегчало военные операции Махновского отряда, но никак не принижало р е ш и т е л ь н о с т и и смелость его командира. Он понимал или чувствовал, для подъема духа бойцов отряда нужны успехи, хоть бы и незначительные. И вот нападают на сохранившиеся еще помещичьи имения, убивают хозяев и прислугу, не щадят и членов семей, а имущество и скот делят среди окрестных селян. Слава гремит окрест. Дальше больше. Пришел боевой опыт и уверенность в себе. р а з р у ш а ю т жалкие отряды варты, а кое-кого и п у с к а е т у расход. Боремся, мол, с угнетателями трудового народа. В конце лета 1918 года стало ясно, что автро-германский с блок вот-вот потерпит поражение. Хереют регулярные войска, смелее и удачливее делаются партизаны. Никаких тут точных сведений нет, есть множество пошловатых легенд. Но есть один примечательный факт, описанный в достоверном источнике. В августе махновцы окружили отставший австрийский отряд. Те особенно уж сражаться не стали. сдались победа махно по тем меркам была впечатляющей взят ценнейший трофей пулеметы а также 83 пленных солдата махно поступил тут как истинный народный вожак солдат обезоружил но всех отпустил более того каждому дали по 50 рублей и бутылку водки источник тут чуть решит водка в россии не производилась 14 года речь шла видимо о самогоне 5 октября 1918 года Германия, разбитая на Западном фронте, запросила у Антанты перемирие. Немного позже капитулировала и Австро-Венгрия. Части германо-австрийской армии на Украине стремительно покатились на Запад, теряя порядок и воинскую дисциплину. Теперь солдаты из недавних оккупантов превратились в толпы беглецов, желающих только одного – поскорее добраться до Родины. Тут м а х н у и его отряда сумели хорошо использовать благоприятную обстановку. Уже тогда т р и д ц а т и л е т н е г о Нестера стали называть уважительным званием «батьку», а он с конца 1918-го именно этим титулом начал подписывать свои многочисленные приказы и воззвания. По позднейшим данным ГПУ Украины, отряд его насчитывал тогда около 400 человек. Но это было ядро, г в а р д и и из которой вскоре развернулась многотысячная армия. Подчеркнем иное, вокруг Махно сложился круг его ближайших соратников, разделивших с ним судьбу до конца. Всех их следует назвать, источник тут имеется достоверный. В берлинском издании книги Аршинова Марина приведен список в о 28 махновских командиров, некоторые даже с минимальными биографическими подробностями и характеристиками. Здесь мы перечислим 12 из них, самых боевых и известных. Перечислим их в той прихотливой последовательности, которая указана в источнике. с е м ё н Каретник. Иногда в литературе его упоминают как Каретников. Батрак из Гуляйполя – анархо-коммунист. Образование начальное. Расстрелян в Мелитополе Красными в 1920 году. Марченко, крестьянин с Гуляй-Поля, анархо-коммунист с 1907 года. Образование начальное, убит красными в январе 1921 года в Полтавской губернии. Григорий Василевский, крестьянин с Гуляй-Поля, образование начальное, убит красными в Киевской губернии в декабре 1920 года. Веретенников, крестьянин с Гуляй-Поля. потом рабочий в Петербурге, СССР, с 1 9 1 8 анархокоммунист, в июле 1 9 1 9 убит белыми. Петр Гавриленко, крестьянин с Гуляйполя, анархокоммунист с 1905-1907 годов, расстрелян красными в Мелитополе в 1920 году. Василий Куриленко, крестьянин села Новоспасовки, Образование начальное. Убит красными летом 1921 года. Виктор Белаш. Крестьянин села Новоспасовки. Анархист. Взят в плен красными в 1921 году. Калашников. Образование низшее. Городское училище. Прапорщик мировой войны. С 1917-го секретарь организации анархистов Гуляй-Поле. Убит красными в бою летом 1920 -го года. м и х а л ё в Павленко. Крестьянин из Великороссии. Гуляй поле с начала 1919-го. У махновцев занимался саперными работами. Расстрелян красными 17 июня 1919 года. Щусь. Крестьянин села Большая Михайловка. Бывший матрос. В июне 1921-го убит красными в Полтавской губернии. Иван и Александр Лепетечко. Как уточняла н а с т о я ч и в о Галина Андреевна, правильное произношение их фамилии – Лепетченко. Крестьяне с Гуляйполя, анархисты. Александр расстрелян красными в июне 1920 года в Гуляйполе. Большинство из этих махновских атаманов еще не раз будут помянуты в нашей книге. Но здесь следует сделать некоторые важные обобщения. Прежде всего, как отчетливо видно, ближайшее окружение Махно состояло из его земляков. Заметим, что это обычная примета социально-национальной й группы крайнего толка, так или иначе связанного с насилием. Тут вспомним известного крестного отца. Социальное там определялось противозаконной деятельностью гангстерского синдиката, а вербовался он по национальному признаку – эмигранты из Сицилии, перебравшиеся в Америку. Махно, как вожак р в о л ю ц и о н н о й группы, поставивший себя и пристным решительные опасные задачи, тоже должен был подбирать в число приближенных людей, исключительно доверенных, своих. Вот отчего 10 из 12 атаманов его земляки. Подчинялись они своему батька беспрекословно. А ведь известно, что Курильенко, Щусь и некоторые иные сами ранее были вожаками независимых партизанских отрядов, Без колебаний слились с Махно и остались верными ему до конца. Важнейший показатель авторитета главы повстанческого движения. Второе. Низкий образовательный уровень их, включая, разумеется, самого Махно. Это общая примета всех народных вожаков времен Гражданской войны. Назовем тут разных. Чапаев, б у д е н ы й Думенко, Петриченко, Григорьев, Антонов. Список можно продолжать. Только своим покорялись народные низы, в особенности молодежь из низов, вовлеченная в гражданскую войну. Чужим не доверяли, будь то деникинские офицеры или красные комиссары. т р е т ь е Среди названных д в е д т и по крайней мере восемь, принадлежали к анархам. Ясно, что все они, исключая, видимо, самого Махно, Бакунина и Кропоткина не читали. В глаза их сочинения не видели, но... Простым своим умом неуклонно верили в благость уравнительного социализма. Умереть готовы были за него, что и произошло. И четвертое, последнее. Десять из двенадцати погибли в боях с красными и белыми или были казнены, расстреляны по обычаям того времени. Двое, Белаш и Иван Лепетченко, были взяты в плен красными. а судьбе их позже. И так, выражаясь военно-историческим языком, былые потери составили среди них 100%. Чудовищная величина. С осени 1918 года батька Махно во главе своей армии, состоявший из бедняцкой молодежи с немалой примесью бывших солдат и матросов, разбросанных тогда тысячами по всей России, начал войну за освобождение трудового народа. Прежде всего запаслись оружием и воинским снаряжением у отступающих а с т р о г е р м а н с к и х частей. Иногда отбирали силы, иногда покупали или выменивали, чаще просто-напросто подбирали б р о ш е н н ы е Отряд стремительно разбухал. Начались попытки создания каких-то воинских подразделений, сотен, рот, пулеметных команд, даже захваченные пушки сводили им в нечто похожее на батареи. Сколько насчитывало то нестроенное воинство, никто никогда не узнает, ибо и тогда не знал никто, включая самого Махно. Даже подобие штаба у него тогда не имелось. Однако, по прикидкам свидетелей, вооруженные махновцы исчислялись на исходе 1918-го уже тысячами. Общеполитическая обстановка на левобережной Украине была в ту пору невероятно запутанной, С юго-востока действовали регулярные армии донских казаков и белогвардейцев в общем направлении Ростов-Донбасс, но они были пока слабые и отбивались от наступающих с Харькова советских войск. С запада и за Днепра наступали разрозненные отряды петлюровцев украинских националистов. А на многолюдной е к а т е р н о с л а в щ и н е царила полная неразбериха, сопровождавшаяся насилиями и погромами всех и в с я Единственной крупной силой там стали отряды «Махно». Он сделал правильный вывод от, в отношении той общественной силы, на которую опирался. Петлюровцы – враги. Они несут на своих штыках капитализм и национальное чванство. Армия «Махно», похожая на огромный цыганский табор, двинулась к левому берегу Днепра, имея целью Екатеринослава. В ту пору это был индустриальный центр с населением в 217 тысяч человек, по тем временам один из крупнейших городов тогдашней России, а Украины тем паче. Накануне Екатеринослав быстрым налетом заняли петлюровцы. Они были м а л о ч и с л е н ы но относительно хорошо сплочены и организованы. Население города встретило их весьма враждебно. Все левые организации города объединились и подняли восстание против непрошенных самостийников. Случилось это 26 декабря. Повстанческий комитет, включавший и большевиков, связался с махновцами, прося о помощи. Кстати, в комитете по тому поводу возникали примечательные споры, раздавались голоса, что Махно следует считать простым разбойником, но порой союзников не приходится выбирать. Утром следующего дня махновские авангарды под видом рабочего поезда переехали железнодорожный мост через широкий Днепр, смяли петлюровские слабые заслоны, захватили вокзал, а затем и весь город. Здесь впервые выявилась боевая тактика «Батька Махно». Недостаток сил и воинского порядка он восполнял отчаянной смелостью и решительностью действий. Но недолго радовались освобожденные от пельтуровцев граждане Екатеринослава. Лихие хлопцы, составляющие махновское воинство, понятия не имели о дисциплине. с л о в а такого не знали, но уже отлично усвоили, что такое есть буржуазия, а с ней надо обращаться, понятно как. Начались грабежи, нелепые жестокие расправы. Ужасом веет от сохранившихся воспоминаний. Махно и его п р и с н ы е менее всего имели к этому отношение. Носились по городу с маузерами, но армия превратилась в сборище вооруженного сброда. Пристрелили несколько громил, но это уже ничего не решало. Один екатеринославский интеллигент записал тогда примечательные слова некоего рядового махновца. «Махно каждому позволяет взять по одной паре всего, сколько нужно на себе носить, а кто возьмет больше – как расстреливает. Какая замечательная картинка к писаниям Бакунина. Как часто радикальные теории о переустройстве мира оборачиваются подобной практикой. Личный авторитет Махно, тем не менее, сохранялся и ревком, включая большевиков и эсеров, сделал его командующим всеми войсками Екатеринославщины. Сохранилось впечатляющее описание свиты Махно, составленное очевидцем. Все они одеты в самые живописные костюмы. Здесь и черкесская бурка с чекменями, и казацкая папаха, и штатская шуба, и матросская куртка. Разумеется, создать какое-либо даже примерное сходство с регулярной армией Махно и его а т а м а н о м не удалось. Случилось неизбежное. Через несколько дней петлюровский полковник Самокиш с небольшими силами взял Екатеринослав. Вновь с налета, причем махновские отряды бежали в полном расстройстве, увлекая за собой подразделения других партий и групп. Поражение, казалось бы, не только полное, но и постыдное. Однако, в период общественного возбуждения, доходящего до истерии, р е п у т а ц и я политических вожаков порой остаются весьма устойчивыми. Сторонники и поклонники верят, что называется, вопреки всему. Все неудачи и обличения есть происки врагов, Чего с них взять? Зачем верить? Репутация Махно, как боевого народного командира, нисколько не пострадала. Напротив, зимой 1918-1919 годов он стремительно наращивает свое воинство, формирует уже полки, создает конные части, появляются и знаменитые в нашей истории тачанки. Вот здесь необходимо опять остановиться для кратких пояснений. Тачанки времен гражданской войны у нас широко описаны в билетристике, о т с н я т ы в кино, изваянной в многочисленных памятниках. Как в популярной когда-то песне «С налета, с поворота, по цепи врагов густой, застрочил из пулемета пулеметчик молодой». Не желая никого обидеть, ни создателей, ни поклонников этой легенды, придется хладнокровно сказать – В реальной боевой обстановке той поры только умалишенный мог выехать на тройке в чисто поле и с налета, с поворота, открыть пулеметный огонь по вооруженному противнику. Попробуем спокойно представить. Вражеская цепь, даже не очень густая, заляжет и начнет п о л и т ь из винтовок. А тогда из них можно было вести прицельную стрельбу до 2,5 километров, сохраняя убойную силу пули. Ясно, что попасть в столь крупную цель, как повозка с несколькими людьми и лошадьми, да еще на открытом пространстве, дело пустяк. Теперь вообразим ранение одной из лошадей. Она начинает биться в упряжке, не стрелять, не уехать. Спрашивается, а были вообще т о ч а н к и Конечно, и у махновцев, и у красных, у всех, но для чего? а для того лишь, чтобы на равнинной местности в северных, лесных и горных районах тачанки не использовались. Быстро доставлять пулеметы к месту боя. Там команда снимала пулемет, ставила его на более или менее выгодную позицию, а повозка, то есть сама тачанка, немедленно отходила в у к р ы т и е Именно так махновские командиры и применяли тачанки, причем не только для переброски пулеметов, но и пехотинцев. Маневр, отвага, решительность – вот тактика Нестера Махно и его партизанской армии. Несомненно, что создание подобной тактики – именно его личная заслуга. 23 января 1919 года махновские отряды выбили петлюровцев из Александровска, значительного промышленного и транспортного центра на л е в о й бережье. Примерно в то же время махновцы вышли на юге к Азовскому морю. заняв небольшие городки Бердянск и Мариуполь. Итак, с петлюровцами и белогвардейцами у них шла непримиримая борьба, но с красными поначалу сложились мирные, даже союзнические отношения. 27 января дивизия Красной Армии под командованием знаменитого матроса Дыбенко заняла е к а т е р н о с л а в Впервые махновские б о л ь ш е в и с с к и е регулярные вооруженные силы сошлись. Встреча оказалась самой радужной. Даже братской, понятно, с обеих сторон трудовая молодежь сражалась, как ей казалось, за вечное царство социальной справедливости против старого мира. Но то шло лишь снизу. б о л ь ш е в и ц с к и е махновские верхи имели свои виды, а с этим лишь вынуждены были считаться. Ну, тут все просто. Ленин и его партии не терпели никаких политических соперников, Даже половинчатых левых эсеров распылили и отправили в небытие. Еще в начале 1918-го разгромили в Москве центры буйных анархистов. Махно знал о том хорошо, но стерпел, ибо те действительно вели себя дико и разнузданно. Но и сам Махно и его окружение тоже не желали подчиняться коммунистам. Они сами почувствовали прелесть винтовки, которая рождает власть. а во-вторых, имелись твердые обоснования старой анархистской теории, не признававшей власти никакого государства, тем паче такого жесткого, как с о в е т с к о е Ясно, что союз был непрочен, но давлением снизу он был скреплен. В феврале Махновское ополчение преобразовалось в третью бригаду советской заднепровской дивизии, к а м д и в тот же Дыбенко. Решая общую цель – борьбу с белогвардейцами, которые, окрепнув, начали тогда наступление по линии Ростов-Донбасса. Словом, обе стороны примерял пока общий враг – Белая гвардия, пытавшаяся восстановить былую Россию, однако нож за голенищем держали и те, и другие. В феврале-марте Махновская бригада, назвать ее регулярной армейской частью все же нельзя, выдвигается на рубеж Мариуполь, Волноваха и держит общий с Красными фронт против Деникинцев, пока еще слабых. Участок был второстепенный, но протяженный – от Азовского моря до важного транспортного узла на Южной Украине. Тогдашний главком Красного Украинского фронта Антонов о с е н к о нацеливал войска Махно на Таганрог, ближайший подступ к Ростову, опорному центру белых армий на юге России. О делах Махно той поры сохранилось интересное свидетельство. Воспоминания бывшего анархиста, а потом большевика Степана Дебеца, записанные в 1935 году. Приводим небольшой отрывок. Примерно в январе или в первых числах февраля 1919 года у белогвардейцев в Бердянске началась паника. Они принялись грузиться на пароходы. Пулеметы трещат по всему городу, а они срочно грузятся с имуществом и лошадьми и уходят в неизвестном направлении, оставив город совершенной без власти. Пока пулеметы трещали, мы собрались за городом фракцию, то есть главным образом рабочих, о которых мы знали, что они, как говорится, б о л ь ш е в и ц с к и настроены. На с о б р а н и и постановили, что как только последний пароход отойдет, нужно хватать власть и создать р е в к о м Делегаты в Ревком выбирались на заводах. Наш заводик делегировал меня. Примерно через неделю, после того, как мы провозгласили власть Ревкома, к городу подошли махновские отряды. Нестор Махно тогда был в такой ипостаси, командир т т р е ь е й советской крымской бригады имени «Батька Махно». Нам ничего другого не оставалось, как его приветствовать. Все же советские войска. Каков он был из себя... Ну что сказать, был среднего роста, носил длинные волосы, какую-то военную фуражку. Владел прекрасно всеми видами оружия. Хорошо знал винтовку, отлично владел саблей. Метко стрелял из маузера и нагана. Из пушки мог стрелять. Это импонировало всем его приближенным. Сам батька Махно стреляет из пушки. Здесь надо бы сказать, что Бердянск отличался от других городишек тем, что там подвалы были полны вина. Махновская бригада вошла к вечеру, а наутро мы увидели, что если армия постоит в городе еще 2-3 дня, то никакой армии не останется, просто перепьются. Наутро, когда мы в Ревкоме получили сведения о том, что делается в городе, я связался с махновцами и сказал, что мне нужно поговорить с Махно. Махно явился. Другие большевики, члены Ревкома, как-то меньше с ним имели дело, а мне по наследству, как бывшему анархисту, главным образом и приходилось вести с ним переговоры. Я ему сказал, ты войсками город занял й зря. Если хочешь спасти свои войска, надо их немедленно выводить на фронт. А город будет вас снабжать обмундированием, продовольствием. В пределах возможности поможем. Судя по сводке, которую я имею, твоя армия перепелась в дребезги, а присосавшись к вину, она не уйдет, пока все не высосет. Однако вина здесь столько, что твоя бригада будет пить целые месяцы. Махном не ответил, что в таких советах не нуждается. Сегодня его приказом будет назначен комендант города. Этому коменданту мы обязаны подчиняться, ибо когда армия занимает город, то все учреждения подчиняются армии, город переходит на военное положение. Я ему заявил, что мы на это не пойдем, что мы собственными силами гарантируем здесь порядок. Мы не возражаем насчет коменданта, однако и у Ревкома есть свои права. Если желаешь, будем об этом договариваться. К вечеру Махно действительно вновь к нам приехал. Мы выступили с нашей декларацией. Он заявил, что ему такая декларация ни к чему. Он человек военный и признает только военную в л а с т ь Эдак не пойдет. Тогда арестуйте нас сразу. Город мы не уступим никому. Тем более, что надо насаждать советскую власть в селах. Что же ты, и в селах будешь военную власть организовывать? Туда ставить комендантов? Смотри, тебе это невыгодно. Такие аргументы на него подействовали. Он пошел, что называется, на попятный. д да о зерной фураж уездная власть должна нам дать. Поэтому, черт с вами, оставайтесь, будете нас снабжать. И надо найти контакт. Было ясно, что ссоре с нами он предпочел компромисс. Думается, Махно обладал недюжинными природными задатками, но не развил их. И не понимал, какова его ответственность. Ему льстило, что вокруг него собралась такая большая армия. Но что делать завтра, этого он себе не представлял. Предотвратить грабежи, которыми то и дело занималась его армия, тем самым отталкивая от него крестьянство, он был не в силах. Иногда он карал грабителей, расстреливал десяток другой своих приближенных, но затем опять давал волю стихии, поднявшей его на гребень, и грабежи возобновлялись. Он не мог систематически с этим бороться, будучи противником организованности. Никак не удавалось превратить бригаду «Батька Махно» в регулярную воинскую часть. Надо сказать, что вся эта бригада имела весьма своеобразное строение. Ни полков, ни батальонов в ней не имелось. Были отряды. Отряд такого-то, отряд такого-то. При этом численность отрядов все время менялась. Если, скажем, в отряде «Щуси» насчитывалось, по его словам, 2000 человек, то когда мы пошли проверять, оказалось, что сегодня в отряде налицо 300 бойцов, завтра 500. Спрашиваем, откуда появились 200 человек, которых вчера не было? Подошли из деревни. А куда девались остальные? Ведь у вас ч и с л и т с я 2000. Ушли в деревню. Более или менее постоянное ядро в этих отрядах состояло из командира и его штаба, а все остальное – текучий состав». Как набиралась эта армия? Объезжая уезд, я однажды в каком-то селе стал свидетелем следующей сцены. Пожилая крестьянка срамит парня, своего сына. Ты же ни черта не делаешь, да и д е л а й сейчас по хозяйству нечего. Шел бы к Махно. Посмотри на ребят из нашего села. А вот Николай, вот Иван Федорович п р о б о л и у Махно три месяца, привезли по три шубы, пригнали по паре лошадей. С весны 1919-го Махнови, его сторонники и сподвижники оказались у власти во главе громадного и густонаселенного пространства Восточной Украины от Днепровских порогов до Донбасса. В этом обширном районе тогда не признавалось никакой центральной власти ни советского правительства в Москве, ни советского правительства в Киеве. Последним тогда руководил Христиан Раковский, профессиональный революционер. так сказать, международного класса. Довелось ему поработать на Ниве революции в Болгарии, Румынии, Швейцарии, Германии, Франции. В начале 1 9 1 8 о н оказался на Украине и тут же стал во главе Верховной коллегии по борьбе с контрреволюцией, в ИЧК то есть. Кто его туда поставил, почему, как и до сих пор точно неизвестно. С 1919-го сделался председателем украинского Совнаркома, премьер-министром, значит. Как с в и д е т е л ь с т в у е т очевидцы, говорил с сильным акцентом, а украинским языком вообще не владел. Такой вот был тогда премьер Советской Украины. Премьеру подобрали соответствующего военного министра, печально известный в нашей недавней истории Антонов Овсеенко. По тем временам не очень уж молодой, 35 лет. Он тоже был из профессиональных. В 1906-м приговорен к каторге, но легко бежал, долго жил во Франции. Прославился тем, что стал одним из руководителей взятия Зимнего дворца в октябре 1 9 1 7 По сути-то э командовали Дзержинский, Свердлов, Сталин и иные, благоразумно державшиеся в тени. Настоящая фамилия его была «Овсеенко». Родился в Чернигове в семье младшего офицера, но с младенческих пор на Украине никогда не жил. Однако в конце 1918 года прибыл из Москвы, сюда именно из-за своей украинской фамилии Антонов, псевдоним один из многих. Приехал по поручению Льва Троцкого, чьим яростным поклонником долго был, пока того не свергли. Позже боролся со своими же прежними товарищами. Никаких военно-стратегических дарований за главкомом Советской Украины не обнаружилось. Но жестокость он проявлял истинную, троцкистскую, помноженную на полное презрение к национальным, историческим и религиозным чувствам людей, среди которых ему довелось тогда работать. Итак, мы представили премьера тогдашней Советской Украины и его военного министра. Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что почти весь кабинет правительства в Харькове состоял из людей подобного порядка. Патриотизмом украинским ли, общероссийским там не пахло. Ясно, что политика была соответствующей. Не зная и не воспринимая чаяния украинских селян, Раковские и его пресные не разрешали передел помещичьих земель по сути, как и при Скоропадском, но тот исходил из замшилой дворянской идеологии, а эти – от примитивно понятой марксистской. Крупное для производства п р е д п о ч т и т е л ь н е мелкого, всегда и везде, а кто не понимает, тому ЧК е а разъяснит. И началось. В бывших имениях учреждались не только совхозы, то есть государственные предприятия, сугубо непривычные тогдашнему земледельцу, но даже пресловутые коммуны. где общность курей и гусей как бы непосредственно подводила к скорой общности жен. А тут еще н а р у р к а т е л ь с т в о над храмами, трудовая повинность, то есть бесправный полурабский труд на тяжелых работах, а попутно прикрыли гимназии и реальные училища, заменив их единой трудовой школой, где внедряли классовую педагогику с упором на воспитание будущих Павликов Морозовых. Но хуже всего пресловутая продразверстка, насильственное и безвозмездное изъятие у крестьян хлеба. Это вызвало естественное недовольство земледельцев, которое перерастало в стычки и кровавые столкновения. Землепашец не мог взять в толк, почему плоды его тяжелого труда забирались даром в пользу неясной для него диктатуры пролетариата. Оба эти слова равно были ему непонятны. Конечно, вся эта разрушительная вакханалия проводилась только в тех районах Украины, где советская власть чувствовала себя сильной. Иное дело в обширной сфере влияния н е с т о р а Махно, тут трудящихся оберегали. Ни вывоза хлеба в адрес некой диктатуры пролетариата, ни мобилизации молодежи в Красную Армию. По с в е д о м л е н н о м у свидетельству Аршинова, очевидцы тогдашних событий в Гуляйполе, в начале весны 1919-го под властью Махно объединились 32 волости. Это нечто вроде современных районов. Но главное, на съезде представителей местных депутатов был создан районный военно-революционный совет крестьян, рабочих и повстанцев, то есть махновцев. С начала 1919-го, после падения кайзеровской оккупации, к Махно начали стекаться видные анархисты самого крайнего толка. Появился поминавшийся Аршинов Марин, а также другое примечательное лицо – Эйхенбаум, пожилой и весьма известный анарх по кличке Волин. Простодушные махновские хлопцы так и именовали его – дядя Волин. Заметим для справки, что то был родной брат известного советского филолога Эйхенбаума, друга Шкловского и Брика, без п о т р я с е н и й прожившего долгую жизнь до 1959 года. Эти двое и иные анархи стали выпускать для Махно и его бойцов разного рода издания. Они назывались газетами, но по сути были листовками. Названия были броские, из сугубо анархистского лексикона «Набат», «Путь к свободе», «Вольный повстанец» и тому подобное. Сохранились редчайшие образцы этих изданий, да и то в основном в перепечатках. Читать и цитировать их неинтересно. Пустословная анархистская демагогия. Вот с тех пор и до конца дней Махновщины навис над ней черный анархистский флаг. А все это широкое народное движение стало именоваться анархистским. Внешне похоже, и поверхностная логика легко приводит к такому выводу. Ну а на самом деле? Анархистская теория, как и почти все идеологии крайне иллюционного толка, была сугубо умозрительной, далеко отстоящей от подлинных интересов трудящихся, которых они якобы собирались освобождать. Махновские хлопцы с оружием в руках, пытавшиеся отстоять свои родные села и городки от красных, белых, немецких, петлюровских и прочих насильников, к этим теориям всерьез не относились, не знали их даже. Но в накаленных условиях гражданской войны, когда каждый миг грозил смертью, хлопцы твердо понимали одно – их батька против красных с их подразверсткой и против белых с их реквизициями. Оба закавыченные слова, отродясь им незнакомые, украинские селяне и ремесленники, русские, греческие, немецкие, еврейские, всякие и н ы е дружно переводили как обычный грабеж. И по сути были правы. И потому держались твердо за батьку, который со своими своевольными отрядами худо-бедно их оборонял, и относились к нему с истинно российским народным благодушием, мол, пусть малость чудит, но наш... Действительно, поддержка н е с т р у Махно и его войску была единодушной со стороны большинства тружеников от е т е р н о с л а в а до Донбасса и Азовского моря. Уже 23 января 1919 состоялся первый съезд представителей местных советов того региона, который дружно осудил Петлюровщину и призвал к борьбе с ней. Вскоре положение изменилось, Петлюровцы скукожились и отошли за Киев. а белогвардейцы-деникинцы вторлись г в Донбасс. События быстро развивались, и 12 февраля состоялся второй съезд в Гуляй-Поле, официальной столице Махновщины, где постановлено было бороться с Деникиным и провести, как сформулировали анархистские комиссары Махно, добровольную мобилизацию. Последнее выражение ярко свидетельствует о несоответствии анархистской догмы с реальной жизнью. Но белые приближались. На Красную армию надежда была плоха. За ее спиной продразверстка с крутыми комиссарами. Значит, надо посылать молодых участников недавней мировой войны и юных необученных хлопцев в армию «Батька». Не все, конечно, хотели, многие уклонялись, но людей хватило. Сколько сошлось их под знамя комбрига «Батька Махно», не ведали ни красная, ни белая разведка. Это по обоюдным документам известно теперь совершенно точно. Не окружение самого атамана. Как тут не вспомнить другого приметного персонажа гражданской войны Василия Чапаева. Причем слова тут подлинные. «Я командовать приехал, а не с бумажками возиться». Да, народные выжаки бумажонок не любят, отчего так трудно порой изучать историю их деятельности. Итак, к началу весны 1919-го повстанческая крестьянская армия Махно в общем и целом сложилась. Ее бесспорный командующий, батька, уже представлен как и его суровые атаманы, а также анархистские комиссары. Ну, а сама-то армия из кого она состояла? Что собой представляла? И поскольку с весны того страшного для России рубежа махновцы начнут свою бесконечную междоусобицу, продлившуюся два с половиной года, неся жуткие потери и немыслимые кровопролития, есть прямой смысл рассказать о том воинстве, каким оно было на самом деле, а не покинуть д телебилетристики, только и з в е с т н ы й читателям. Любая партизанская армия должна быть очень подвижной, иначе она недолговечна. В тесных горных ущельях еще как-то можно отсидеться, но на безлесных равнинах только быстрые и смелые действия оставляют партизанам надежду на успех против любой регулярной армии. Войско Махну было подвижным. Основа тут тачанки, как средство переброски бойцов и простейших видов пехотного вооружения. Пулеметы, боеприпасы, гранаты и прочее. Конницу, как род войск, м о г у щ и й вести, так сказать, правильные военные операции, Махно создать не удалось, исключая отдельные малочисленные группы, имевшие скорее не боевое, а охранное значение. Итак, основа боевых сил Махно – это пехота, посаженная на легкие повозки. Бывали в этих рядах и пушки, и даже порой бронепоезда или броневики, захваченные у красных или у белых. Но то частности. исключения. Весьма о п е к а н т н ы м вопросом для махновцев, официально исповедовавших анархизм, стала демократия в войске, прежде всего пресловутая выборность командного состава. Это была святая святых анархов, и если привести воспоминания Аршинова Марина или листы чудом сохранившихся м а х н о в с к и й газет, то тут очень строго никаких назначений. Увы, то был просто вздор, Ибо ни одна армия в мире не может вести боевые действия, руководимые парламентами, от ротного до полкового. Жизнь потребовала нарушения догмы, и это неизбежно случилось. Командиров частей и подразделений назначал сам батька или его приближенные, а кто не слушался, с тем разговор был краткий и решительный. Комиссары из числа анархов делали вид, что подобного не существует и по-прежнему пописывали статейки о вольной безвластной армии. В своем построении Махновская вольница старалась как-то копировать правильное армейское устройство. Роты, полки, порой даже дивизии создавались и подобие штабов и даже нечто вроде политика пропагандистских органов. Много внимания, как и у всех противоборствующих сторон гражданской, уделялось разведке и контрразведке. Возглавлял ее Виктор Белаш, близкий Махно-человек и его земляк. Галина Андреевна его хорошо знала. Рассказывала, что в качестве агентов он использовал преимущественно молодых женщин и девушек. Хоть их числилось не так много, но сведения они добывали весьма ценные. п о д р о б н о с т и тут она не привела. В 1921-м, накануне полного краха Махновщины, Белаш попал в плен к Красным. С махновскими атаманами в ЧК расправлялись, как правило, быстро и беспощадно. Однако тут сделали исключение. Белаша оставили в живых, видимо, ценными сведениями обладал. Впрочем, о дальнейшей его судьбе еще предстоит рассказать. Никакого тыла у махновцев не существовало. Оружие, боеприпасы и снаряжение пополнялись только из числа трофеев. Нет никаких сведений, чтобы густонаселенная область что-то производила для махновских войск. п е с т р о т а вооружения была необычной. Винтовки и пулеметы имелись с а м ы х разных стран и систем. Немецкие, английские, французские и даже итальянские и японские. Но основная часть, понятно, российского производства. Подобные обстоятельства заметно ухудшало боевые качества махновцев и тем более затрудняло снабжение боеприпасами. Врачебно-санитарное дело находилось в плачевном состоянии. Раненых и больных раздавали по хатам, а чаще всего оставляли на произвол судьбы, особенно во время переходов или отступлений. Судьба их оказывалась порой ужасной, и это никак не из преднамеренной жестокости – Просто-напросто другого решения кочевая партизанская армия не имела и иметь не могла. В 1920-м всю страну поразила эпидемия Тифа. Страдали от нее и белые, и красные, и прочие войска. Но потери нестройных махновцев были поистине страшными. Но это мало беспокоило самого батька его присных. Недостатка в молодых здоровых хлопцах пока не ч у в с т в о в а л о с ь Истощение богатейшей российской державы сказалось позже. Этот свой чудовищный порог отряды «Махно» долгое время использовали как свое некоторое преимущество, а именно невероятную по тем временам подвижность и быстроту маневра. Теперь документально доказано, что переход едва ли не в сотню верст за сутки был для них не редкость, хотя даже моторизованные колонны Второй мировой войны с трудом преодолевали такие расстояния. Вот почему Махно и его штабные долгое время были поистине неуловимы, равно для красных и для белых. Мемуаристы красные и белые охотно писали о плохой дисциплине, грабежах и насилиях махновцев, повальном пьянстве и прочее. Да, все это бывало, верно. Вспомним, однако, мемуары Деникина о любезных ему добровольцах или рассказы красного политработника Исаака Бабеля о первой конной. Что же, там не описываются сцены насилия или попоек? Во время любых военных действий во всякой армии случаются эксцессы. В период гражданских войн особенно, а уж в партизанских войсках тем паче. О пьянстве и р а з г у л а х самого м а х н у написано много, но вот любопытно. Чем далее отстоял описатель от места событий, тем эти сцены колоритнее и круче. Смотри, например, сочинение Алексея Толстого. Да, так. Однако реальные наблюдатели о подобном весьма редко свидетельствуют. Антонов Овсеенко, побывавший в Ставке Махно в Гуляйполе в конце апреля 1919-го, подробно описывает о б е д за которым подавалось лишь какая-то красная наливка, а хозяин, не моргнув глазом, сказал высокому гостю, что не любит пить и пьянство преследует. Публиковал свои мемуары а н т о н о в о в с е е н к о 15 лет спустя, во всеоружии всех позднейших фактов, но поправок тут не сделал. Не сообщал о том и тогдашний член политбюро Каменев, побывавший чуть позже на Украине и тоже встречавшийся с Махно, так сказать, проездом. Они даже расцеловались на прощание. Такую трогательную встречу уготовил Нестор Иванович Леву Борисовичу. Каменев в сопровождении Ворошилова приехал навстречу с Махно и его штабом в поезде под охраной отряда бойцов с пулеметами. Секретарь Каменева так описывал эту сцену. Гуляют на перроне в ожидании батька, которого ждут из Мариуполя. Наконец комендант станции сообщает. Батька едет. Локомотив с одним вагоном подходит к перрону. Выходит Махно с начальником штаба. Махно — приземистый мужчина, блондин, бритый. Синие острые ясные глаза. Взгляд вдаль на собеседника редко глядит. Слушает, глядя вниз, слегка наклоняя голову к груди. С выражением, будто сейчас сбросит всех и уйдет. Одет в бурку, папаху, при сабле и револьвере. Его н о ч штаба типичный запорожец. Физиономия, одеяние, шрамы, вооружение – картина украинского 17 века. Автомобили поданы. От станции до местечка около восьми верст. С комендантом условие, если к шести часам вечера экспедиция не вернется, послать разведку. Неподалеку от местечка окопы следы боев. Махно показывает дерево, где сам повесил белого полковника. «Как у вас с антисемитизмом?» – спрашивает Каменев. «Вспышки бывают, но мы с ними жестоко боремся. По дороге сюда на одной из станций вижу какие-то плакаты расклеены. Читаю. Погромного характера. Вызываю коменданта, требую объяснения. Он ухмыляется. Хвастает, что вполне согласен с тем, что сказано в плакате. Я застрелил его». На главной улице г у л я й п о л я выстроен почетный караул повстанцев. Повстанцы кричат «Ура! Серая грязная улица, за ней площадь!». Махно держит повстанцам речь о подвигах Красной Армии, п р и ш е д ш и й к ним на помощь. Говорит о неразрывности судеб повстанцев и российских трудовых братьев. «Большевики нам помогут», — говорит он. «Слушают его вооруженные винтовками парубки и пожилые». Один стоит в строю босой, в рваных штанах, офицерской г и м н а с т е р к и и австрийской фуражке. Другой в великолепных офицерских сапогах, замазанных до нельзя богатых шароварах, рваной рубахе и офицерской папахе. Есть лица строгие, спокойные, вдумчивые, есть зверские челюсти, тупые глаза, б е з л о б ы и о б е з ь я н и е черепа. Есть острые вздернутые носы, закрученные усики, рты с полушечками по углам. Вокруг войска теснится толпа крестьян. Издали наблюдает несколько евреев. Настоящая сечь. Последние слова Махно покрываются бурей оваций. После Махно говорит Каменев. От имени советского правительства российских рабочих и крестьян приветствует он доблестных повстанцев. сумевших сбросить с себя чужеземные иго, в н е т помещиков и белых генералов. Пошли в дом Махно обедать. Обстановка вроде квартиры земского врача. Подавала обед старушка-крестьянка. Хозяйничала жена Махно, его личный секретарь, красивая молодая украинка. Прогуливались по двору. В соседнем доме на террасе сидела еврейская семья и распивала чай. Махно с удовлетворением указал на эту идиллию расовой терпимости, говоря «Вот как я всех евреев в р е з ы в а ю Часам к четырем был созван сход главнейших сотрудников Махно для совещания с экспедицией Каменева. Каменев начал свой доклад с приветствия и поздравления с успехом на фронтах. В выражениях сперва осторожных, затем все более выпуклых, Каменев указал на ряд фактов, дезорганизующие их, продовольственное, транспортное и военное дело, в которых провинилась бригада. Указывалось на самочинную мобилизацию, произведенную в Гуляй-Польском районе военным советом Махно. Говорилось об отсутствии в районе комбедов, о спекуляции и преследовании коммунистов, которые не меньше вас, товарищи, являются защитниками трудящегося народа и беднейших крестьян. Последние два слова вызвали ропот. Послышались возгласы. Махну б ы л не в силах зажать в с е рты. Хотите крестьян разорить, а потом любить? Крестьянин без лошадей не крестьянин. Зачем лошадей отнимаете? Уй, с е мы, беднейшие крестьяне. Каменев ярко рассказал ближайшие задачи советской власти и так увлек аудиторию, что, как дошел до роли ЧК, раздалось лишь несколько не очень громких вздохов. Перед отъездом в беседе зампредседателя Гуляйпольского совета Коган прямо спросил Льва Борисовича «Зачем мы вы организовали эту постыдную травлю нашего революционного движения и наших действий? Ведь это настолько мелко и звучит так гадостно, что вы подрываете свой авторитет». По поводу же загулов грозного батька приведем еще одно свидетельство человека в таких вопросах, пожалуй, наиболее с л е д у ю щ е г о г а л и н а а н д р е е в н а Кузьменко. «Нестор никогда много не пил», как показывали в кино, тот же Александр Пархоменко, примечание Семанова. «Помню, правда, он как-то крепко выпил, даже шатался пьяное по селу. Его х л о п ц ы привели домой, я его потом сильно ругала, а он стыдился». А вот до ранения в ногу хорошо танцевал. Любил это очень. Видимо, последнему следует верить больше, чем Алексею Толстому. п ь н щ у г у и хулиган не смог бы надолго сохранить авторитет среди в о о р у ж е н н ы е и с п о с о б н ы е на все партизанской вольницы. Такого они, в конце концов, просто бы прихлопнули. Нужен он им такой. Хотя всякое случалось. О чем мы еще расскажем. С конца 1918-го на юге России немцев сменили вооруженные силы Англии и Франции, а также послушные им контингенты греческих и сербских войск, их тогдашних союзников. Об их планах Краснечиро сообщает документ, который приводит Антонов-Овсеенко, получивший его по секретным каналам из Франции, видимо, по линии Коминтерна от 11 апреля 1919 года. В начале февраля этого года в Париже во главе с Ротшильдом образовалась к о м п а н и я по использованию богатств р о с с и и в связи с окончательным поражением Германии. В число акционеров вошли видные члены Палаты депутатов правого крыла. Весьма солидное количество паев выпало и на долю Клемансо, глава французского правительства в ту пору, примечание с и м а н о в а Были также посланы агенты в южные города России для покупки акций русских банков. В частности, была установлена связь с р е б у ш и н с к и м который стал во главе комиссии, разработавшей план покупки всех земель Крыма, а также план установления сношений с группой английских банкиров, создавших акционерное общество по покупке земель по линии Черноморского побережья Кавказа. Ротшильдовская компания очень усиленно начала субсидировать газету Клемансо «Свободный человек», которая сильно подогревала в массах шовинистические идеи, требуя оккупации России как компенсации за неоплаченные займы. Имеется в виду прежние долги царского правительства, п р и м е ч а н и е Семанова. Ясно без пояснений, какая угроза нависала тогда над нашей Родиной. б е л о г в а р д е й ц ы д е н и к и н ц ы знали или подозревали о подобных планах Антанты, относились к ним вполне отрицательно, однако деваться им было некуда. Пришлось принимать их скудную нищенскую помощь. Винтовки, снаряды, патроны, обмундирование, ничего уже не стоившее после окончания мировой войны, все это потекло через Новороссийск, пополняя пустые склады добровольческой, донской и кавказской кубанской армии белых. Они несколько окрепли, перешли в решительное наступление».